24. Не было ни треска, ни грохота. Я стоял на своей полосе, развернувшись носом навстречу движению. Так будто намеренно совершил боевой разворот, чтобы открыть пулеметный огонь в лоб. Меня объезжали осторожно и с опасением, никто даже не сигналил. Все мои попытки погибнуть ни к чему не привели. Рожденный быть повешенным не утонет, — отстраненно подумал я, снова переживая пронесшиеся сквозь меня секунды между жизнью и смертью.